Глава двадцать первая. Очередные открытия. «О, боги!» — взвыла я и, соскочив с постели со всей возможной прытью, скрылась в туалетной комнате. На двери защелки не было, да и глупо было запираться от Лероса, что он не видел. Вот только встретиться с ним взглядом после происшедшего было выше моих сил, не говоря уж о том, чтобы заговорить. И неважно, пусть это был всего лишь сон. но в это время я реально находилась именно в его объятиях, и он видел этот самый сон вместе со мной, от и до. Включила воду, сбросила ночную рубашку и забралась в ванну. Тело понемногу приходило в норму, чего о мыслях и чувствах сказать нельзя. И что на меня нашло этой ночью? Там, в драконьем гнезде, мои близкие рискуют жизнью, пытаясь нейтрализовать Шелда, а я тем временем что вытворяю? Нет, конечно же, если это сон, моей вины ни в чем нет. «А если...» «Сон это был сон, глупышка», — раздался в голове мурлыкающий голос ворона, явно успевшего сменить ипостась. «Точно? Чем тебе поклясться, чтоб ты поверила?» «Не знаю», — мысленно вздохнула я. «Просто все было настолько реалистично», — добавляю вслух. «Что ты знаешь о нас, о лиросах?» «Собственно, немного. Вы выбираете себе жертву и питаетесь ее жизненной силой». Обладайте способностями к психическому воздействию, мысленному общению, магии. Можете принимать облик существующих на Рестанге существ. Изредка кто-то из вас по непонятным причинам находит себе спутника среди людей или вертонгов. Этот союз продлевает длительность жизни избранника едва ли не втрое. Можете недолго находиться в состоянии невидимости. В принципе, все. «Маловато. Хотя чего еще ожидать?» Со вздохом молвил Лерос. Немного помолчал и добавил. Ну что же, времени у нас вдоволь, будем заполнять пробелы в твоих знаниях на эту тему. Но пока я хотел бы поесть, и тебе это тоже не помешает». Выбравшись из ванны, накинула халат, запахнулась поплотнее и, пройдя в спальню, звякнула колокольчиком. Взяла в руки платье и опять покраснела. «Да что ж это такое-то?» Лерос, заметив мое смущение, фыркнул, но благоразумно комментировать ничего не стал. Уселся на подоконник, спрятавшись за гординой, и уставился в окно. «Давай мне спокойно переодеться». Стоило натянуть платье, как тут же раздался тихий стук в дверь. «Лите, завтрак будет подан через две минуты», — произнесла служанка. Женщина озиралась в поисках Поля и, видимо, предположила, что тот куда-то вышел. «Может, потом примешь образ моего мужа, чтобы не смущать народ?» Мысленно обратилась к Леросу. «Если это не смутит тебя, то легко». Отозвался он уже голосом Поля и соскользнул с окна. Я же сказала потом, мысленно взвыла я, наблюдая, как служанка, озадаченно потирая глаза, глазеет на лероса, принявшего облик моего мужа. Я окинула его взглядом, стоит, привалившись к подоконнику, и выглядит зараза, неимоверно сексуально в легких, замшевых, невысоких сапожках, светло-бежевых полуоблегающих брюках, распахнутом бежевом сертуке и наполовину расстегнутой белой рубашке, открывающий вид на вмеру накаченную без единого лишнего волоска. смуглую грудь. «Черт! Как же хорош! Мой муж! Сама себе завидую. Но он где-то там, а это...» «Это всего лишь я», — мысленно усмехнулся этот шельмец. «Миор, простите», — пробормотала служанка, — «я вас не заметила». «Ничего страшного», — улыбнулся тот. «Моя супруга стесняется переодеваться. Пришлось укрыться за гордины, чтобы не смущать». «Обязательно меня идиотка выставлять?» Лучше будет, если она решит, что у нее со зрением или с головой проблемы. Я одарила Лероса испепеляющим, взглядом едва не зарычав в ответ на это заявление. Вот вроде бы и понимаю, он все правильно сделал, но... Что ему стоило дождаться ее ухода? Эх, что-то я нервная какая-то с утра. Что странно, вообще-то удовлетворенная женщина должна быть ласковой и спокойной. Что? Мысленно воскликнула я и, не удержавшись, запустила в него подушкой. «Да пошутил я, пошутил!» «Что-то ты вправду нервная, даже шуток не понимаешь!» Ухмыльнулся этот гад, впрочем, успешно увернувшийся от моего снаряда. «Миор, лите!» — привлекла к себе внимание по-прежнему мнущаяся в дверях женщина. «Вам что-то еще нужно?» «Благодарим, только завтрак!» Смелейшей улыбка отозвался «Поль, тьфу ты «То есть не поль!» Служанка, сделав книгсон, скрылась за дверью. Я перевела взгляд на этого засранца, и у меня возник вполне закономерный вопрос. «Одежду-то где взял?» «А нет никакой одежды», — так же мысленно ответил Лерос. «Всего лишь закрепленная иллюзия». «Леросы владеют иллюзией, и ты... ты ходишь голым?» Ощущая, как к щекам в очередной раз приливает румянец, воскликнула я. «Можно и так сказать. Ты вот тоже без нижнего белья, и ничего...» «Никто ведь этого не видит!» Вспомнилось, как мы спали, как он прижимался своими бедрами к моим обнаженным ягодицам. Перед мысленным взором пронеслись фрагменты неимоверно эротичного ночного видения. Внизу живота разлилось предательское тепло, пробуждая пока еще вполне сдерживаемое физическое влечение к стоящему рядом мужчине. «Зато теперь кое-кто об этом знает», — вслух буркнул я. «Ой, ой, малышка, не смеши!» «Сколько раз за последние два с лишним месяца я спал с тобой в обнимку, прижимался ко всем частям твоего тела, и ничего, а ты развела трагедию на пустом месте», — ответил этот шельмец. «Раньше ты выглядел как кот», — огрызнулась я. «Да какая разница, это все равно был я». На кота я так не реагировала. Мысленно вздохнула я, безуспешно пытаясь взять себя в руки. «Дорогая, ты отвлеклась от темы нашей беседы». Как ни в чем не бывало, произнес вслух лерос и пригласительно распахнул передо мной дверь: Какая уж тут беседа, если у меня гормоны зашкаливают? Спеши всю на беременность и успокойся. Как всегда, прочитав мои мысли, отозвался в моей голове ворон. Ага, успокойся! В столовую заливал солнечный свет, попадающий туда через огромное окно, которое занимало практически всю противоположную от входа стену. Здесь царило приятное тепло. а в воздухе уже витали ароматы изысканных яств, которые успели подать за то время, что мы с вороном припирались в спальне. За завтраком общались мысленно, и узнала я столько. Во-первых, ты должна знать, что союзы, подобные нашему, в кругах леросов не поощряются. Они считают это проявлением слабости. Наш народ, а мы себя воспринимаем именно как еще одну расу, хоть остальные так и не считают. Так вот, наш народ не столь и многочислен. Причина кроется в том, что продолжительность жизни у нас велика, но женских особей мало, и они зачастую производят на свет не более одного ребенка. Наша с Росом мать — редкое исключение. «Вы с Росом братья? Ты знаешь, где он?» — Почерпнул я самую актуальную для себя информацию. «Да, малышка», — вздохнул Лерос. «Но речь не об этом. Леросы по взглядам делятся на четыре категории. Нейтралы, романтики, прогрессоры и протестанты». Первая самая многочисленная группа – нейтралы. Это леросы, ничем не интересующиеся, ни о чем не мечтающие. Они вполне удовлетворены своим существованием. То есть изгнанные со своих исконных территорий, не способны испытывать чувства, живущие только ради удовлетворения физиологических потребностей, таких как секс, жажда, голод. При этом они отнюдь не глупы. У нас так же, как и у драконов, имеется наследственная память. Так как в большинстве своем все леросы – являются единственными потомками по линии матери, то и память просыпается практически в каждом, поэтому нам не требуется образование, как людям или вертонгам. Почти всем, кроме таких, как я. Я младший. Это, наверное, немного угнетает, — мысленно произнесла в очередной раз, поражаясь, сколько же я не знаю о собственном мире и населяющих его существах. «Не особо, если честно», — беззаботно отозвался ворон и, заметив мое удивление, пояснил. У нас полная связь с Росом. все, что известно ему, знаю и я. Правда, что-то новое узнаем только тогда, когда оказываемся поблизости, общаться на расстоянии мы не можем. Но так вот, мы с ним относимся как раз ко второй категории представителей моего вида, так называемым романтикам. По сути, свои мы отшельники-изгои. Как ты, наверное, догадалась, романтики — это те, кто решился на истинную связь с человеком-эливертонгом. А разве бывает не истинная связь? «Бывает, маленькая моя, с некоторых пор бывает. Ею пользуются представители третьей категории, так называемые протестанты, недовольные существующим укладом, неприемлющие взглядов нейтралов, романтиков и лишь частично согласны с политикой прогрессоров. Не знаю, как они обходят непреложные магические законы связи, но они умудряются втереться к человеку или вертонгу в доверие, не показав своей истинной сущности, но при этом получая возможность «Считывать память и влиять на сознание своей жертвы». «Жертвы?» – переспросила я. «Именно жертвы, малышка, они в обличии какого-нибудь животного, находятся рядом с детьми, рожденными от избранных советом магов-мужчин, а как только у тех открывается дар, убивают». «Зачем?» – воскликнул я вслух, выпучив глаза. «Затем, чтобы занять их место в этой жизни, получив дом, семью, возможность карьерного роста». «То, чего лишены свободные леросы». И таким образом они умудряются продлить свою жизнь на еще больше срок. Как, не знаю. И, если честно, знать не желаю. Как итог, вспомни, сколько правителей сменилось за первые 12 тысячелетий после свержения драконов. А сколько за следующие 8 тысяч лет? Лерос на какое-то время умолк. Пришлось напрячь память, вспоминая изученную в Академии историю. Выходило, что за первые 12 тысячелетий сменилось семь императоров – А за последние восемь правил всего лишь второй. Выходит, они не просто умудрились подменить собой реально существовавших некогда людей или вертонгов, но и каким-то образом обвести вокруг пальца артефакт, избирающий правопреемника на императорский трон. «Тут-то как раз они и не напрягались», — отозвался на мои размышления Ворон. «Артефакту все равно, к какой раз относится избранник. Он не отсеивает леросов. Для него главное, чтобы он жил на Калинийском материке. Но!» «Долины мертвых для него не существует на карте материка». «Почему?» – удивилась я. «Эта зона некогда была искусственно создана для содержания политических изгоев», – отозвался Лерос. «В общем, при выборе нового императора играет роль наличие сильного магического дара и нахождение на территории подвластной артефакту. Кто наиболее силен в магическом плане?» «Либо дракон, либо Лерос», – предположила я. «Именно». Но во времена переворота нас изгнали из Исконно-Леросских земель, ныне именуемых обителью вертонгов, а драконов изничтожили как вид. Те из них, что нет-нет возрождаются, как твой муж или его отец, бесспорно сильны в магическом плане. Но вопрос о месте обитания остается в силе, а долина мертвых блокирует все подходы к границам земель, принадлежащих Делларга. Улавливаешь суть? Я вспомнила нечастые беседы с родителями Поля во время прохождения практики. Выходит, только обитая за пределами родового замка, они получают шанс стать избранными на роль следующего императора. Потому и оставляют своих жен и детей в драконьем гнезде, а сами перебираются в столицу. Брать с собой семью не могут. Как растить детей в атмосфере всеобщей ненависти к драконам, зная, что малыш в любой момент может неожиданно сменить и ипостась? Жуть какая-то. Выходит, эти ваши протестанты убивают магически одаренных людей и вертонгов в надежде взойти на императорский трон? Ныне правящий император и его предшественник, судя по продолжительности жизни, были леросами. Правильно мыслишь, малышка. Но почему они, получив желаемое, не добиваются того, чтобы вас признали как расу? Почему не позволяют вам переселиться на Большую Землю? Ты забыл об основных характеристиках лероса: Нет чувств, эмоций. Главная цель жизни — удовлетворение собственных потребностей, что, по-вашему, называется эгоизм. «А что там еще за прогрессоры?» — спросила я чувствуя, как голова идет кругом от обилия информации. «О, это как раз... А пойдем в парк?» Поставив на стол опустевший бокал, неожиданно сменил тему ворон. Вскоре мы уже прогуливались по ухоженным дорожкам парка и продолжали разговор. Вернее, ворон продолжал просвещать меня о тайных пружинах и винтиках политической жизни этого мира. С ума сойти. Моего мира, о котором я ни черта не знаю, в чем убеждаюсь раз за разом. Мне даже проанализировать полученную информацию не удается. Дай бог запомнить. Одно радует. Вернувшись на Землю, смогу перечитать файл о происходивших тут событиях и спокойно все осмыслить. Так вот, малышка, теперь мы подобрались к последней категории. к прогрессорам. Это как раз те, с кем твоему мужу в соответствии с его задумками, как я понял, из твоих воспоминаний стоит наладить связь. Это некая помесь романтика протестанта. Они стремятся попасть на исконные территории, при этом не приемляя насилий подлых методов протестантов, но и не впадая в крайности, создавая с кем-либо связь. Их желание мне вполне понятно. Добиться признания леросов как раз и желательно без насилий подлости». Это, говорит, обделенно чувствами и эмоциями Лерос? Мысленно усмехнулась я. Вообще-то нас романтиками потому и зовут, что мы стремимся образовать связь, чтобы познать эти несвойственные нашему виду чувства, признался Ворон. Я ведь не скрываю, что люблю тебя. Не так, как ты, Поле или он тебя, но люблю. Вернее так, есть мое чувство и есть то, что я испытываю в ответ на твое отношение к принимаемой мной ипостаси. Раньше мне нравилось ощущать себя котом, Сейчас попробовал. Хочется почаще быть твоим мужем. Позволишь? Подумаю, и спасибо за честность. Вот только одного не понимаю. Останавливаясь возле фонтана, пробормотала я вслух. С. Лерос приложил к моим губам палец. У меня дрожь по всему телу пробежала от этого невинного прикосновения, и я едва сдержала порыв его поцеловать. Но тут же спохватилась, отогнав неправедные порывы, и продолжала мысленно. Чем другим лиросам так притит связь с людьми? Ну ладно, на у них зуб из-за изгнания, но люди тут при чем? Насчет вертонгов ты права, но дело не только в этом. Во-первых, мы теряем свободу, а это единственная ценность, сохраненная нашим видом с незапамятных времен. Во-вторых, увеличивая продолжительность вашей жизни, мы сокращаем свою. Получается, как в сказках, жили они долго и счастливо и умерли в один день. Серьезно? Тогда зачем вам это? Искренне удивилась я. Есть же и плюсы, малышка. Чувства и эмоции, о которых я говорил ранее, раскрашивают нашу жизнь, делая ее намного ярче и насыщеннее. К тому же нам уже не требуется чьи-то жизни для подпитки, а ведь найти их очень непросто, учитывая нашу среду обитания. Много ли ты видела людей или вертонгов в долине мертвых? Но ну, так вот, обретя связь, мы питаемся вашими чувствами и эмоциями. А это, помимо прочего, дает нам дополнительную магическую защиту. дела почти неуязвимыми. То есть этой ночью ты специально спровоцировал мой сон, чтобы подпитаться? Молодец, малышка, все ловишь на лету. Похвалил Лерос и внезапно добавил. Но эта же связь делает нас уязвимыми. Бррр, ты определись, уязвимыми или нет? Вслух буркнул я. Магически-физически мы сильнее всех раз, кроме крылатых, а обретая связь, становимся даже сильнее драконов. Но вы люди, вертонги, очень хрупки. Ваша беззащитность и является нашей слабостью. Потому что любое причиненное нам зло отражается на вас. Именно, и теперь, когда ты узнала основное, думаю, сможешь понять и то, о чем я расскажу дальше. Звучит столь же интригующе, сколь и пугающе. В общем, Рос, будучи вместе с твоим мужем в академии, почувствовал появление поблизости Шелда. Он знал об изгнании и почул неладное. Проследив за происходящим возле ворот, Рос узнал, что Шелд. Передал твоему мужу записку. Недолго думая, он принял облик поля и перехватил посланника. В письме за подписью Винса извещалось о необходимости срочно увидеться за пределами Академии после занятий. И имелась просьба оставить причину выхода за территорию в тайне. По мере рассказа мне становилось не по себе, и я, сама того не замечая, прижала руки к губам. Естественно, Поль ничего так и не узнал о той встрече. Рос вышел и тут же был атакован. Он сразу понял, что никакие магические щиты не выдержат направленного на него удара. Поэтому сделал единственное, что посчитал верным. Разорвал связь с полем, приняв весь удар на себя. «Он... он погиб!» Вырвалось у меня, а на глаза навернулись слезы. «Нет, малышка!» Лерос обнял меня за плечи и начал поглаживать, успокаивая. «Я подобрал его и сделал все, что было в моих силах. Ему просто нужно время, чтобы прийти в себя». и связь возобновить он не может. «Но почему?» «Потому что слишком слаб. Возобновление связи может убить поле, а значит, их обоих. Так-то, девочка. Я выполнил то, ради чего пришел. А теперь у тебя есть деньги на пару свитков переноса?» «Да-да, есть, там, в комнате», ответила на автомате, и тут до меня дошел смысл последних слов. «Ты уходишь?» «Я не могу надолго покидать брата, когда он настолько уязвим».